«Комиссар», — доложил Юрген, — «на два часа. Очень большой». Я повернул болтер, куда он указывал, с будто молод сердцем. И правда, как раз в зоне досягаемости нашего главного калибра вырисовывался силуэт тирана Улья, чью массивную фигуру нельзя было спутать ни с какой другой, и его ядовитая пушка как раз нацелилась в нашу сторону. Мне удалось рефлекторно нырнуть забронированный борт, что окружал меня за мгновение до того, как смертоносный дождь давитых зарядов заколотил по нему... И после этого почти сразу же я снова распрямился, хватаясь за болтер, прежде чем тварь успеет еще раз выстрелить. Мне удалось пробить ряд отверстий поперек груди тирана, и тварь покачнулась, снова стояла на ногах, визжа подобно навечно проклятому юритику. «Держитесь, комиссар!» — вклинился в переговоры новый голос. «Мы на подходе!» С острой вспышкой облегчения я узнал сержанта Гриффин, чья храбрость и опытность заслужили мое полное доверие, потому как именно вместе с ней мы прошли насквозь гробницу некронов на орехалке. «Конечно же, она по ходу дела потеряла большую часть своего отряда, но мне не хотелось менять ей это в вину, и к тому же меня она вывела целым и невредимым, а что может быть лучше?» «Рад, что вы пробрались к нам», — сказал я, осознавая, что должен поддерживать у них определенное представление о себе, и постарался снова выцепить тирана. Если бы только удалось свалить его, подумалось мне, этого могло оказаться достаточно, чтобы расстроить деятельность Роя на достаточно долгое время, чтобы я успел убраться в безопасное место. Надежда на это была довольно слабой, Потому как в настоящий момент в зоне достигаемости уже должны были появиться другие тираниды-синапсы. Но когда ничего больше не остается, то я нахожу даже слабую надежду весьма заманчивой. Верещание, возвышающееся теперь над нами чудовищной туши, усилилось, и предупрежденный подобным образом я снова нырнул за броню как раз в тот момент, когда тварь выплюнула шар-биоплазмы в мою сторону, одновременно кидаясь в атаку и нанося удара когтями. Толстая металлическая плита, защищавшая меня до сего момента, разъехалась подобно бумажной салфетке. И даже наша стремительная саламандра замедлила движение, я же отчаянно откатился, стараясь избежать тянущихся ко мне лезвий. Добираться до тяжелого вооружения было уже некогда, и даже если бы я успел навести дуло на вздыбившееся чудовище, меня бы это не спасло. Так что я вытащил цепной меч, ударяв совершенно рефлекторно, и был вознагражден потоком вонючей сукровицы, когда лезвие глубоко зарылось во врага. Существо зарычило от ярости и снова нанесло удар, который я отразил инстинктивно, Еще раз рыбанов поперек грудного сегмента, расширяя те раны, что были ранее нанесены моим болтером. Я им займусь, произнес Йорген, невозмутимый, как всегда, поворачиваясь на своем сиденье. Пока он произносил эти слова, мне как-то удалось краем глаза отметить Малту в его руках, когда ослепительная белая вспышка ее выстрелы и запах горелого мяса полностью отрубили чувства. Тварь шетнулась назад, а наша побитая, но непреклонная сломандра отпрыгнула от раненого колосса. Хорошо сработано! Похвалил я своего помощника, хотя дышать мог при этом разве что урывками, и на ноги вставал несколько неуверенно. Даже если не принимать во внимание манеру вождения моего помощника, которая по понятным причинам была еще более дёрганой, чем обычно, я определенно испытывал переизбыток неприятных ощущений. Йорген улыбнулся, демонстрируя состояние зубов, от которых отшатнулся Байорк, и вернулся к управлению сломандрой. К моему глубочайшему огорчению мне пришлось признать, что Болтер пришел в совершенную негодность — Он был расплавлен и переклинен плазменным зарядом и уже ни на что не годился, так что я просто вынул лазерный пистолет и принялся стрелять по всякой мелочи, которая ошивалась поблизости, не ожидая, впрочем, никакого положительного результата этой деятельности. «Держитесь, комиссар!» Передала по ваксу Гриффин, и я, наконец, увидел химеру четвёртого отряда в проеме между рестораном и магазином одежды, витринные манекены которого продолжали наблюдать за сражением с элегантной небрежностью. Хотя одному какой-то шальной снаряд все же оторвал голову. Впрочем, его, одетого в пару квадратных сантиметров прозрачной ткани и несколько веревочек, видеть без головы было даже утешительно. Йорген снова включил огнемёт, прожигая путь в плотной массе гаунтов, и мы оба пригнулись так низко, как только могли, когда тела точно затрещали по броне, подобно смертельному граду. Раздавив каблуками сапог парочку этих чудовищных тварей, которые упали рядом со мной, я рискнул выглянуть за броню как раз вовремя, чтобы увидеть, как заговорило вооружение Химеры, разорвав на куски подраненного тирана. Тот продолжал все это время упрямо преследовать нас, несмотря на то, что мы далеко от него оторвались. Хорошо стреляйте, поддержал я невидимых мне бойцов как раз в тот момент, когда треска вспышки лазганов начали вырываться из нескольких зданий на этой стороне площади. Я углядел за окном второго этажа, там, где когда-то были апартаменты владельца ресторана, пару солдат, выцеливающих тиранидов синапсов из удобной позиции над площадью. Варьер всего в нескольких десятках метров от нас отшатнулся, когда их лазерные заряды угодили в него практически одновременно. «Благодарю, Вархис. Всегда пожалуйста, комиссар!» – заверил меня мужчина в этой паре, в то время как Дула его лазгана уже следила за очередной целью. «Лени, на 11!» «Вижу!» – заверила нас солдат Дрера, умудрившись на этот раз выстрелить за мгновение до своего напарника, и в Оксе мне слышно было слабое шипение ее агментических легких. «Фрак, оно быстрое!» Я повернулся, увидев, как к нам резво приближается еще один варьер, и у ног его бежит света гаунтов. Благодарение Императору тиранов больше в округе не наблюдалось, так что я начал верить, что мы действительно прорвемся. Выжившие сестры битвы сумели тесно сбиться вместе, и моя давняя знакомая с плохой прической все еще поддерживала среди них должный порядок, хотя, кажется, число их сократилось едва ли не вдвое против изначального. Но несмотря на это, они в огне ковали свой путь к отступлению, ведомые все той же силой своей веры. Надо признать, что выжившие тираниды и синапсы все еще по праву считали воительниц основной угрозой, и потому поддерживали нападение основной части Роя на них, что, на мой взгляд, было и неплохо. Если уж я и считал что-то справедливым, так это что задолбавшие самого императора имбицилки получат по заслугам за то, что втянули меня в эту заваруху? Еще несколько лазганов присоединилось к общему хору, менее дисциплинированные и прицельно, чем Вальхальцы но всё равно я приветствовала их, наблюдая краем глаза, как говоронцы в своей синей-серой форме занимают те укрытия, которые могут отыскать или распластываются вдоль стен на подходящих к площади улицах. Каким бы бестолковым ни казался их огонь, его оказалось достаточно, чтобы свалить по крайней мере нескольких гаунтов и даже случайного генокрада. Другие выстрелы дали знать о местонахождении пешей группы нашего отряда за прикрытием, которое предоставляло им химера. Я мог видеть их руки, обнаженные и покрытые пленкой пота, Учитывая температуру и влажность на Ацараль-Баттерре, большинство выходцев с ледяного мира должны были раздеться, оставив на себе лишь нательную броню, да, конечно же, штаны. Когда они прицеливались тиранидов. «Продолжайте движение!» Подтолкнул я Юргена, и он снова включил огнемет, испепелив очередной выводок чистокровных, которые подобрались к нам с очевидным намерением убить нас, прочно засевшим в том, что заменяло им мозги. Даже учитывая, что нам снова удалось раздробить коллективное сознание Роя, генокрады все равно оставались весомой угрозой. Если они выживут, то способны будут продолжать функционировать, проявляя единство намерений, даже независимо от основного общего разума. Я уложил еще одного удачным выстрелом в голову, и выжившие рассыпались в разные стороны, решив, что мы не стоим тех усилий, которые приходится на нас тратить, или что более вероятно, давая своим более тупым собратьям истощить нас, а затем можно нанести смертельный удар. «Мы почти добрались!» Некоторые из солдат СПО, как и теперь видел, несли тяжёлое вооружение, и одна такая команда, состоящая из двух человек, как раз с трудом ворочила свою ракетную установку, готовя её к стрельбе. Я рефлекторно прижал голову, когда ракета покинула трубу установки, проносясь в неуютной близости от нас, чтобы разорваться, доставив свою фраг-боеголовку в самые центры плотного скопления гаунтов, которые как раз заходили в атаку на сестер. Это было с их стороны немного безответственно». Ровно прокомментировал Юрген, теперь полностью полагавшийся на огнемет, дабы провести нас через ряды наваливающихся хитиновых чудовищ, поскольку болтерные заряды, если бы мы принялись стрелять, рвались в опасной близости от наших соратников. Я кивнул. «Передайте этому идиоту, чтобы глядел, куда направляет свою водосточную трубу!» Передал я по Воксу, но прежде чем Гриффин успел отозваться, ракетчики выстрелили снова. В этот раз боеголовка ударилась о землю посреди гаунтов, продолжающих без всякого эффекта засыпать нашу броню телоточцами, и большая часть твари разлетелась на куски. Что было куда менее приятно, так это металлический звон, с которым некоторые из кусков боеголовки срикошетели от нашей так жестоко побитой брони и раздавшийся почти сразу за этим тревожный звук рвущегося металла. Наша саламандра резко завалилась на левый борт, больно ударив меня перегородкой по голове, а затем, к моему ужасу, Юрген заглушил мотор. Трак заклинило. Спокойно доложил он, словно неприятность была не больше, как если бы мои кольсоны сели при стирке на пару размеров. Он взвесил в руках Мелту. «Пройдётся бегом?» «Прекрасно». Проговорил я, стреляя в морду Хормогаунту, который приковылял к нам с явным намерением откусить мне голову. Шансов выбраться отсюда на своих двоих у нас просто не было. Даже священное сестренство испытывало серьезные проблемы, пытаясь это проделать. Они были на минуточку в силовых доспехах. Но мне все же пришлось встать на ноги, чтобы отразить еще один подобный косе коготь своим нежно напивающим цепным мечом, благословляя по ходу дела свои рефлексы фехтовальщика. Похоже, удар по голове оказался гораздо серьезнее, чем я решил вначале. Я чувствовал слабость и головокружение, и если бы не обстановка, в которой подобная роскошь была бы непозволительной тратой времени, я уже оставил бы на земле свой завтрак. Стараясь наргнуть коричневую дымку, которая вращалась где-то в уголках глаз, я рубил и отражал удары, словно человекоподобный автомат, вне сомнений являя собой образец полного отсутствия утонченности, который определенно прогневал бы старину Миямоту де Бержерака. Наставник Каина по фехтованию в Сколопрогениум. Но, по крайней мере, я умудрялся сохранить голову на плечах. Когда толпа гаунтов наконец раздалась, больше устрашенная умелым обращением Юргена смелтой чем моими слабыми усилиями, я внезапно обнаружил себя лицом к лицу с куда более грозным противником. Это был еще один тиран Улья, очевидно, выведенный специально для ближнего боя, И он поднялся над своими подчиненными, обрушивая вниз двойной набор похожих на косы когтей. Я попытался отразить град его ударов, но запнулся, и ноги мои без предупреждения подкосились, в то время как темная пелена с границы зрения устремилась вперед, затягивая взор. И я осознал только что переваливаюсь за брат сломандры, падая на щебень ее гусениц. Это неожиданное движение спасло мне жизнь, потому как следующие удары тирана лишь проделали еще одну внушительную дыру в нашей крепкой маленькой машинке. Но я, растянувшись на земле, был по-настоящему уверен, что пришел мой последний час. Йорген не мог стрелять из Малты, пока я находился настолько близко к врагу, потому как превратил бы меня в пар заодно с ним. И даже последний ретик в аду не понадеялся бы, что мой помощник успеет вовремя дотянуться до ласгана. И даже если бы ему это удалось, его выстрелы лишь разозлили бы тирана, и я рубанул цепным мечом по ноге твари, надеясь вывести её из строя на достаточное время, чтобы откатиться в сторону... Хотя, если бы мне это удалось, меня просто разорвало бы на куски какой-нибудь другой тиранит. Несуществующее облако заслонило мне зрение, будто одеяло, и приглушенный виск наполнил уши. Я знал, что в любой момент могу потерять сознание, и это означало бы конец, можно было утешаться тем, что я его уже не почувствую. Да на фраг такое подумал я, и яростный инстинкт выживания, который служил мне верой и правдой в столь многих отчаянных ситуациях, врубился со всей своей мстительной силой. «Если уж мне суждено умереть, то, по крайней мере, я заберу с собой эту мерзость». Поднявшись на ноги, я шатая сдвинулся к твари, который отпрыгнул от моего слепого замаха и постарался держаться ближе к корпусу противника, отчаянно надеясь попасть хоть в какое-нибудь уязвимое место. «Император, помоги мне. Если таковые у него и были, я их не видел». «Комиссар, вниз!» Рявкнул голос Гриффина меня в ухе, я подчинился без размышлений, потому как колени мои просто подломились. Виск был теперь громче, Но лишь тогда, когда к нему присоединился дробный стук тяжелого болтера, я сообразил, что слышу не просто шум крови в ушах. Химера четвёртого отряда спешила нам на помощь, и оба её тяжелых орудия яростно плевались огнем, так что возвышающаяся надо мной чудовищная тварь, которая столь близко подошла к тому, чтобы отнять у меня жизнь, буквально развалилась подобно слишком потрёпанной мишени для штыковых тренировок. Куски хитина застучали вокруг меня, подобно отвратительным градинам, в то время как ужасающее существо медленно тяжело рухнуло на землю. «Поднимайтесь, сэр!» Низенькая рыжеволосая женщина явилась через тот туман, что заслонял мне зрение. Одной рукой держала сган, без каких-либо эмоций стреляя на ходу в ближайшего хормагаунта. Другую руку она протягивала мне, и я благодарно принял ее, позволяя поднять меня на ноги, и так и остановился, пристально глядя по сторонам, испытывая чувство смутного непонимания». «Ну вот и хорошо, комиссар. А вот вы и на ногах. Благодарю вас, мага!» Удалось произнести мне, и туман сгустился плотнее, чем когда-либо ранее. Я снова пошепнулся, но меня удержало от падения облака знакомого и удивительно милого сейчас аромата, исходящего от Юргена. Мой помощник проступил через коричневые ядовитые испарения в моих глазах, сжимая мой пистолет и цепной меч равно, как и свое собственное вооружение, и покрытые грязью черты его лица несли непривычное выражение беспокоенности. «Я забрал ваши вещи, сэр. Боюсь, только от шинели уже ничего не осталось». «Пошевеливайтесь, потом поболтаете!» Гриффин подхватила меня под одну руку, мага под другую, и вместе они поспешно повели меня вверх, по посадочному пандусу Химеры, в то время как башня машины повернулась, скосив залпом тиранидов, которым случилось оказаться поблизости. много благодарен», — произнес я, и Лег с металлическим стуком захлопнулся за нами. Водитель дал газу двигателю, бросая машину вперед к относительной безопасности наших позиций. Было что-то, что я должен был сказать, подумалось мне, что-то важное, но мне никак не удавалось сообразить, что. Затем туман наконец закружился вихрем, и больше меня не интересовало уже ничего.